Положение русского самодержавия при воцарении Екатерины. Екатерина пожинала плоды, посеянные не ею одной. В течение 37 лет верховная власть захватывалась и переходила незаконно из рук в руки. 37 лет русское общество приучалось подчиняться не закону, а силе и произволу быть свидетелями полного неуважения к носителям верховной власти. Кому вчера еще оказывались самые раболепные знаки почтения, того сегодня подвергали унижению, обращались с ним как со злодеем и наихудшим врагом. Каждое новое царствование спешило прежде всего дискредитировать действия предыдущего. При Петре II – Преследуют тех, кто главенствовал в воцарении Екатерины I. При Анне Иоанновне верховники, бывшие первыми лицами в государстве, заброшены в дальнюю ссылку, возведены на Решафот. Будущий император Петр III при ней не имеет другого наименования, как Голштинский «чертушка». Не успели Бирона сослать в Пелым, как... Возвращают назад, и Миних, причина его падения, занимает место своего соперника. Сосланные при Елизавете немедленно получают свободу при Петре Третьем. Первым делом императрице Анны было распустить Верховный Тайный Совет, заменив его кабинетом министров. Но стоило Елизавете взойти на престол, и кабинет распущен. Позже она заменила его... Конференции министров и роспуск конференции, в свою очередь, был одним из первых распоряжений ее преемника. Елизавета не только низложила Иоанна Антоныча, но старательно вытравливала все следы его царствования. Приказано было отбирать монеты с его изображением, казенные печати, указы, манифесты, изданные от его имени. Само имя Иоанна запрещено упоминать в официальной переписке. Подобные меры, свидетельствовавшие, насколько непрочно чувствовали себя лица, достигшие трона, роняли саму идею власти». Прежние самодержцы благоговейно чтили память своих предшественников, старались вселить в народ убеждение, что они продолжают их дело, благодаря этому самодержавие крепло в сознании народном, и трон был действительно окружен верноподданными, служившими своему государю не за страха за совесть». Императрице Екатерине предстояла нелегкая задача снова укрепить расшатавшееся самодержавие, отнять у него характер произвола, оправдать его существование и вернуть то обаяние нравственной силы, которым раньше оно пользовалось в глазах русского народа. Состояние России при воцарении Екатерины Захватив власть, Екатерине предстояло оправдать свой захват, показать, что с ее воцарением дела пошли лучше и очередные нужды государства получили свое разрешение. А между тем положение России делало эту задачу особенно затруднительным. Вот в каком состоянии по собственному свидетельству императрицы застала она Россию при вступлении на престол. Повсюду жалобы на лихоимство взятки и вымогательства. Правосудие продавалось с торга. Законом руководились лишь в тех случаях, когда это было выгодно сильному. Правительствующий сенат завален делами без разбора, мелкими и важными, и потому много дел по существу неотложных подолгу лежало без движения. Сенатские указы в губерниях исполнялись настолько плохо, что, вошло в пословицу говорить, ждут третьего указа. Никто хорошенько не знал, сколько надлежало поступать доходов в государственную казну. Действительные доходы определялись в 16 миллионов. На самом же деле население выплачивало 28 миллионов. Остальные 12 не доходили по назначению, расходясь по чужим карманам. Монополии убили торговлю. Денежный кредит за границей отсутствовал. Императрица Елизавета тщетно пыталась заключить иностранный заем на скромную сумму в два миллиона рублей, и их никто не решился доверить ей. Вдобавок духовенство роптало на отобрание земель, а монастырские и заводские крестьяне бунтовали, так что пришлось высылать против них военные отряды и усмирять пушками».